глава шестьдесят мы их уничтожили потрясенно вымолвил флагманский тактик после того как утихла яростная световая буря вызванная тысячами лазерных росчерков взрывами от ракет и выбросами раскаленной плазмы мы их в клочке тактик собрался и выдал более официальный доклад остатки вражеских судов сильно фрагментированы «Энергетическая и прочая активность отсутствует. Наблюдается только фонтанирование жидкости и истечение пара из разрушенных отсеков». «Так и надо было с этими тварями с самого начала», воинственно заявила Ласка. «Есть резон. Зачем, к примеру, весь бой патрона экономить, чтобы потом под его конец окочуриться? Обидно, наверное, с полными магазинами помирать». Более миролюбиво заметил Гвоздь. «Я о том же». «Но еще более обидно, когда драка вовсю идет, а у тебя патронов шиш, хоть ботинками во вражин кидайся», — своеобразно поддержал Эмили Гвоздь. «С этими все. Что дальше делать будем?» «Не будем терять время. Я оставлю здесь десяток эсминцев на добивание, а основными силами движемся к планете». «Полностью поддерживаю. Даешь блицкрик. Ни секунды передышки врагу». Гвоздь снова одобрил методы адмирала Рис. Эмили еще раз перестроила флот, прикрыв его защитной сферой из истребителей, и взяла курс на вражескую планету. «Зашевелились они там!» У гвоздя не было нейролинков, и он не мог подключаться к системам Ли напрямую. Приходилось докучать со служивцем вопросами. «Нет, просто крутятся на орбите. Сейчас мы вышлем разведдронов и получим картинку», — ответила ему Эмили. Она ожидала увидеть некие громадные, превосходящие по размерам капли, минимум раз десять туши. В уме Рис уже прокручивала варианты, как биться с могучими исполинами, охраняющими покой кораллов, возомнивших себя правителями вселенной. «Есть данные!» На монитор скомандовала Эмили и тут же потрясенно добавила. «Это что еще?» «За хрень!» Гвоздев закончил мысль за адмирала. Увиденное ими на корабли походило мало. Зеленовато-синий шар планеты как бы находился в коконе из ажурной конструкции явно искусственного происхождения. «Похоже на орбитальное кольцо обороны Земли», — получше разглядело изображение Ласка. «Только это не кольцо, это клетка, да и по масштабам штука несопоставимая». Гвоздя тоже впечатлила исполинская оправа планеты. Клетка состояла из утолщений в форме дисков, соединенных между собой закругленными тонкими фермами, и походила она больше на скелет гигантского существа, выращенного прямо на орбите. «Каковы ее оборонительные возможности? У нас хватит сил, чтобы прорваться!» Бездеятельное созерцание ласки быстро надоело. «Если каждый диск – это дезинтегратор-излучатель, то нам придется тяжко!» Эмиле не нужно было проводить расчеты, чтобы понять, что каждый выстрел из Полина стирал бы из реальности добрую четверть ее флота. Хотя для начала надо провести исследование или разведку боем. Рома! Зонды мы уже отправили, подключился к обсуждению ученый с борта Академика Королева. Но неплохо было бы и в бою клетку прощупать. Пассивные наблюдения это неплохо, но нам бы посмотреть на нее в активированном режиме. Согласна ответила Эмили и приказала привести в боевое состояние звено дистанционно управляемых боевых дронов поколения. «Атакуем и смотрим», спросила она у Ромы, получив подтверждение, что дроны к запуску готовы. «Да, я сейчас помечу области для атаки и...» Договорить Рома не успел. «Энергетическое возмущение в одном из дисков клетки. Он накачивается энергией. Рассредоточится». Запоздало скомандовала Эмили, а гвоздь прикрыл глаза. Даже он, не будучи опытным космическим воякой, понимал, что никакая толстая шкура Ли от дезинтегратора такой силы не спасет. Выброс! Ну вот и отвоевались. И самое обидное, ведь уже у врага на пороге были, практически в дверь постучались и... Гвоздь открыл глаза. Мостик никуда не исчез. Адмирал Рис хмурясь рассматривала какие-то данные. Офицеры тоже крутили головами, пытаясь выяснить последствия залпа Крисов. «Ничего не понимаю. Все наши вроде бы в строю. Так куда они стреляли?» После секундной паузы произнесла Эмили. «Да, все на месте. Повреждений нет», — согласился с ней тактик. «Не отвечают корабли поколения. Все корабли», — сообщил жуткую весь связист. «Может, с оборудованием что-то? Попробуйте устранить неисправность». «Да нет никаких неисправностей!» – ответил связист. «Каналы открыты! Сигнал уходит! Только в ответ! Тишина!» «Погоди! Я сейчас Палыча попрошу подключиться и спросить, что стряслось!» Личного адъютанта Звездного Маршала, долго уговариваясь, не пришлось. Палыч и сам любил потрепаться с собратьями по искусственному разуму, но долгой беседы не получилось. «Беда!» Искин самовольно включил внешние динамики брони, чтобы уведомить о происшествии сразу всех присутствующих на мостике. Поколение свихнулось! Как это возможно? Роботы психическими расстройствами не страдают. Ласка усомнилась в его выводах. В общем смысле этого слова, конечно, нет. Но Крисы каким-то образом передали сигнал, который зациклил поколению мышление. Они как будто решают постоянно задачу, которая не имеет решения. Задача с замкнутым циклом. Рома вмешался в обсуждение. Такое теоретически возможно. «Какого фига теоретически?» начал буйствовать Палыч. «Я вам говорю, поколение зациклилось!» «Эта штука на орбите опять начала накапливать энергию!» Дрожащим голосом доложил тактик.